Лобная баллада. Их величеством поразвлечься Прет народ от коломн и клязьм. Их любовница, контрразведчица, Англо-шведская, немецко-греческая, Казнь. Царь страшен, точно кляча тощий, Почерневший, как антрацит, По проносятся очи, как буксующий мотоцикл. И когда голова стопорика подкатилась к носкам ботфорд, Он берет ее над толпою, точно репу с красной ботвой. Пальцы в щеки впились, как клещи. Переносицею хрустя, Кровь из горла на брюки хлещет, Он целует ее в уста. Только Красная площадь ахнет, Тихим стоном оглушена, А Анхен отвечает ему, Она, мальчик мой, государь великий, Не судить мне твоей вины, Но зачем твои руки липкие, солоны? Баба я, вот и вся провинность, Государства мои в устах, Я дрожу брусеничной кровиночкой На державных твоих усах. В дни строительства и пожара Да малюсенькой ли любви? Ты целуешь меня держава твои губы в моей крови перегаром борщом горохом пахнет щедрый твой поцелуй как ты любишь меня эпоха обожаю тебя царуй царь застыл смурной малохольный царь взглянул с такой меланхолией, что присел заграничный гость, будто вбитый по шляпку гвоздь.